Глава четвертая. Родители и дети. В небольшой эфийский ресторанчик мы со Старлей вошли практически одновременно. Я как раз стояла у гардеробной, стряхивая с мехового воротника форменный курткий снег, когда в помещении вошла она. Разумеется, в тот же миг все взгляды оказались прикованы к этому божеству женской красоты. На какое-то мгновение я тоже попала под действие чар этой ослепительной эльфийской леди. Но это быстро прошло, потому что, едва завидев меня, Леди Гросс кинулась ко мне с криком «Крисси! Наконец-то! Я так скучала!» И в тот момент, отбиваясь от проявившей излишнее рвение в попытке заключить меня в объятия принцессы, я совсем не понимала, как этому бедствию в юбке может идти третья сотня лет. Но вот не на стулечко. Да свитий и то ведет себя намного взвешеннее и разумнее. Правда, свит и не является чистокровной эльфийской химерой. ведь Гросс, прекратите! Пожалуйста, не надо!» В конце концов, каким-то чудом мне все-таки удалось отбиться от назойливого проявления чувств о старлее. «Ну, Крис, сколько раз повторять? Зови меня Тори!» Смешно надов в губке произнесла моя собеседница. Почему-то в этот момент вспомнился недавно встретившийся мне эльфийский посол. «Неужели все потомки старших семейств такие?» Может, их воспитывают по какой-то другой методике? Уж больно они не похожи на всегда спокойных и хладнокровных эльфов. Конечно, конечно. Но давайте все-таки пройдем уже в зал, а то мы мешаем работать. Я кивнула, на оторопела ожидавшего конца этой сцены официанта. Леди Гросс проследила за моим взглядом, покраснела, как девчонка, и послушно закивала. Наверное, с Витя пошла в отца. Если бы не некоторое сходство во внешности, Никогда бы не поверила, что моя подруга и это ушастое бедствие – родственники. Начать нормальный разговор я смогла лишь четверть часа спустя. К счастью, к тому моменту и Леди Гроз уже успела немного остыть, и внимание окружающих к нам стало не столь абсолютным, как в самом начале. «Леди Гроз, я хотела поговорить с вами». Тяжело вздохнув, начала я. К моему удивлению, этой фразы оказалось достаточно, чтобы привлечь в нигвание химери. Давненько я не видела эту принцессу такой серьезной. Я так понимаю, речь пойдет о моей дочери. Даже не придравшись к тому, как я ее в очередной раз назвала, спокойно произнесла старлея Именно. Меня беспокоит поведение Свитти. Ни одну тебя. Мне тоже не нравится то, что происходит. Но в данном случае я бессильна. Если Савита хочет выйти замуж именно сейчас, и именно за Себастьяна Армише, я не вправе мешать. Тем более, в прошлом именно этот закон Айлета сыграл мне на руку. Подождите, то есть как сама Свития? Вы хотите сказать, что это было ее решение? Именно, убежденно произнесла Химери Астарлея. Более того, я тебе скажу, что и с герцогом Немаром она договаривалась сама. Не знаю, как к подобному решению отца относится сам лорд-директор, но вот его отец был весьма рад, делая предложение от лица своего сына. «А вы? Неужели вы не против этого брака? Те же наполовину Альф!» «Крис, я скажу тебе больше, даже мой отец не был бы против такого брака. У меня прадед был Альвом. да и не только у меня. У большинства старших родов весьма тесные связи с нашими воздушными сородичами». Я удивленно уставилась на химере. Ничего себе новости. Впрочем, тогда понятны кое-какие странности отдельных представителей знатнейших семейств Великого Леса. Но я даже подумать не могла. Не знала? Забавно. А я была уверена, что хотя бы ты выяснила это. Испокон веков уставшие от странствий и гонений крылатые оседают в Арай-Эль. И любой из старших родов будет рад заполучить себе кого-нибудь из них. Правда, сами альфы редко на это идут. В великом лесу они не живут, доживают. Так и не обретя нигде долгожданного дома, они медленно угасают по сенью наших деревьев. Впервые я увидела на лице Леди Гросс настолько печальную улыбку. Кажется, она действительно переживает за них. Неужели в нашем беспокойном мире еще есть место, где альвов принимают без раздумий? Видимо, есть. Но тогда странно, что они все не переселились к эльфам. Хотя что я знаю о беспечных воздушниках? Оказывается, крайне мало, а значит, и на вечные блуждания и бесконечный поиск у них есть свои причины. «Значит, препятствий нет», – задумчиво произнесла я, впервые подпуская эту мысль достаточно близко, чтобы начать осознавать. Кроме воли самого себя с никаких, – подтвердила Остарлея Гросс. То есть, те еще не согласился на этот брак. Я почувствовала, как в сердце упал огромный такой булыжник. Оказывается, до этого момента я сомневалась в нем. Неприятное осознание, но вполне закономерное. Мы слишком долго изводили друг друга, чтобы за столь краткий срок научиться доверять. Не согласился. Но как долго он сможет сопротивляться воле отца? У вас, демонов, с этим строго, а герцог Арвиши как-никак глава рода. Да уж, это давало определенную пищу для размышлений. Еще летом я вообще не стал бы спорить с отцом хотя бы для того, чтобы лишний раз доказать себе и другим, что он все-таки демон, а не беспечный Альф. Раз он все еще колеблется, значит, я сумела до него достучаться. Правда, это совсем не помешает ему сдаться в скором будущем. К сожалению, я была убеждена, что долго противиться воле отца Теон не станет. Слишком привык подчиняться. А если лорд Немар еще и правильно надавит, со Свити, я так понимаю, мне встретиться не удастся. Полувопросительно произнесла я, машинально помешивая ложечкой в большом стакане фруктовый десерт. Есть совершенно не хотелось. Наслаждаться экзотическим лакомством тоже. Не выйдет. Она даже со мной не идет на контакт. Единственный с кем она общается беспрепятственно, это герцог Арвиши. Изредка подпускает к себе отца, но не меня. С друзьями, насколько мне известно, она тоже отношения не поддерживает. Я совсем не понимаю, что могло произойти с моей дочерью. Ее словно подменили. Ничего, мы справимся. Я ободряюще улыбнулась своей собеседнице. Может, я и привыкла видеть в ней весьма поверхностное и легкомысленное создание, но она была матерью Свитти. Она не могла не волноваться за нее. Сожалею, что ничем не смогла помочь Крис. Мне, правда, очень хотелось. Лидия Гросс виновата и доверчиво посмотрела мне в глаза. Время беседы истекало. Впрочем, уже то, что она смогла поговорить со мной без своих обычных ужимок, недовсмысленно говорила о ее в свинченном состоянии. Химери Астарлея была именно такой, какой казалась. И она действительно страстно жаждала моей дружбы. Хоть я до сих пор так и не поняла, чем это может быть обусловлено. Но вы помогли, Леди Гроз, действительно помогли. Теперь я хотя бы точно знаю, с кого могу стребовать необходимые ответы. Тори, Крис. История, я уже устала тебе это повторять. Мы же друзья, зачем так официально? прощебетала моя собеседница, вновь начиная сиять, словно солнышко в середине лета. Да уж, долго предаваться печальным мыслям она не могла. Но, возможно, оно и не так уж плохо. Разумеется, я запомню. А теперь извините меня, но я должна удалиться. Мне предстоит сегодня еще одна важная встреча. Вы ведь отпустите меня? Надежды на положительный ответ было мало но я все-таки верила, что на сей раз леди Астарли и Гросс поступит не так, как всегда. — Уже? — обиженно надула губки она. — Но мы ведь только пришли. Я так много хотела тебе рассказать. Другой раз. Честно, сейчас мне действительно нужно бежать. Я скорчила самую просительную мину из возможных. Не знаю, это ли подкупила Химере, но она меня все-таки отпустила. Ладно, ловлю на слове в другой раз. Но уж тогда-то зови меня Тори, ладно? Обязательно, просияла я и кивнув на прощание своей собеседницы, почти бегом направилась в гардеробную. Вдруг передумает. К счастью, останавливать принцесса меня не стала, а потому уже десять минут спустя я ехала по направлению к городскому дому Арвиши. Надеюсь, лорд Немарс умеет мне разъяснить, что здесь и к чему. Если честно, эти марш-броски по соснеженной столице меня уже порядочно достали. Пока добиралась до дома Арвеше. Я успела сильно продрогнуть, но упрямство все равно заставляло меня двигаться вперед. Как бы там ни было, но ответы на свои вопросы я получу. Так или иначе. Когда возница остановился возле какого-то аккуратного строения, я далеко не сразу узнала в этом ухоженном особняке тот самый дом. Да уж, герцог развернулся на славу. Окна сверкали чистотой и новыми шторами, Все дорожки и тропинки были расчищены и посыпаны мелким гравием. В общем, едва ли не впервые на моей памяти здание обрело жилой вид. Кажется, Тия действительно не слишком утруждал себя заботой о городском имени своей семьи. Думаю, именно так и проявляла себя безалаберность, свойственная всем крылатым. Потому что во всем остальном Себастьян Арвища был до жуть аккуратен. Без особого труда, приблизившись к входной двери, Я постучала. Вообще-то, было довольно-таки невежливо приходить не то чтобы без приглашения, а даже без предупреждающего звонка. Но я была уже порядком раздражена и взвинчена. В общем, мне было глубоко плевать на правила приличия. Тем более, с некоторых пор я глава рода Лершей. А значит, мало кто решится мне отказать во встрече. К сожалению, герцог Немар вполне мог оказаться одним из этих немногих Открыли мне лишь пару минут спустя. Если честно, я даже начала подумывать, что зря приехала. Однако, к моему счастью, лорд Немар оказался дома. Именно он мне и открыл. Леди Лершей, хозяин дома, с фальшивым удивлением посмотрел на меня. Чем обязан вашему внезапному визиту? Будь я чуть менее раздражена, я бы смутилась. А так вышло все наоборот. Я лишь еще сильнее разозлилась. Какое счастье, что я застала вас дома. Нам надо поговорить. Проигнорировав и его наигранное удивление, и его насмешливое любопытство, твердо произнесла я. Вот как? Ну что ж, проходите. Буду рад послушать, что же привело такую очаровательную леди ко мне домой. С каждым мигом происходящее бесило меня все больше. Дал их пятен перед глазами, до да шума в ушах. К счастью, демоны уже не имеют второй формы. Иначе сейчас я бы уже пребывала в боевой трансформации. Кабинеты главы дома мы достигли в напряженной тишине. Но стоило двери закрыться за моей спиной, а герцогу Арвиша устроиться в своем кресле, как я, сорвалась. Вы что тут задумали? Что это еще за новости насчет свадьбы с Витти и те В один миг подлетев к его столу, я уперла руки в бока и угрожающе нависла над ним. А вы что-то имеете против леди Лершей? Имею. И думаю, вам это прекрасно известно. Я не позволю вам использовать мою подругу в этом деле. Использовать? Демон-король, сохрани. Эта милая девочка сама пришла с этим предложением, как только поняла, в какой ситуации оказалась моя семья. Я даже не знаю, кто ей нашептал о наших трудностях, но решение она предложила весьма изящное. Я просто не мог не согласиться с ее доводами. Все с той же легкой насмешкой в голосе произнес лорд Немар. Кажется, меня он всерьез не воспринимал, иначе на агрессию ответил бы агрессией. Но в его понимании я была не демоном, достойным схватки, а сопливой девчонкой, устроившей некрасивую истерику у него в доме. Ну-ну, посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. Перстень все еще у меня, и отдавать я его не собираюсь. Сама, значит подозрительно спокойно уточнила я. «Именно так. Но, если честно, я не понимаю, какое вам дело до отношений между моей семьей и семьей моей будущей родственницы. Вот мои причины!» Я демонстративно махнул рукой с кольцом перед носом этого упертого демона. «По мне их даже больше, чем нужно. Не находите?» «Любопытно. И что на это сказала ваша дрожайшая бабушка?» Ничего, я глава рода Лершей, и я вполне сама могу решать за себя. Вот теперь герцог Немар удивился, но даже как-то подобрался, словно впервые осознав, что я действительно могу быть достойным противником. Вот значит как. Интересный поворот, ничего не скажешь. Но что вы хотите добиться от меня? У меня свадьба в конце недели, мне не до ваших глупых разборок. «Ты Себастьяном говорила?» «Нет». Вот теперь я действительно смутилась. При такой постановке вопроса все мои метания от источника к источнику смотрелись более чем глупо. Наверное, стоило для начала обсудить все с Тио, но как-то не до того было. Лорд Немар смирил меня каким-то до безобразия покровительственным взглядом и убежденно произнес «Ну так пора поговорить! В конце концов, разбирайтесь сами! Вы же не дети!» Или ты считаешь, что раз теперь глава рода, то и все проблемы должна решать исключительно на высшем уровне? Уверяю тебя, это не то, что тебе позволит завоевать моего сына. На этом мне сказать больше нечего. Раздражение схлынуло, словно его и не было. Но раз на этом все, то вам лучше удалиться. У меня действительно весьма много дел в связи с предстоящей свадьбой. Кстати, не забудьте проверить почту. Вы приглашены. Я нашла в себе силы лишь на слабый кивок. Как бы там ни было, а подобное мероприятие я бы не пропустила. Нечасто один из известнейших лордов королевства женится на Альве. Если на то пошло, это вообще случается впервые. И пропустить подобное мероприятие будет величайшей глупостью. Впрочем, для начала не мешало бы разобраться с собственной личной жизнью.